Дмитрий Некрасов, родная деревня. Поля за окном сменяли цвета один за другим. Деревья из лесопосадок смазывались в одну монолитную зеленую стену. Фантазия тут же подкидывала образ исполинского замка с бесконечными стенами, вдоль которых вьется дорога. Населенные пункты сменяли друг друга так часто, что их причудливые названия очень редко когда задерживались в памяти дольше нескольких минут. Андрей частенько размышлял в поездках, каким образом то или иное село получило свое название. Про деревни типа Алексеевка или Юрьева и думать нечего. Какой-то знаменитый или не очень житель подарил родному уголку страны свое имя. А вот, например, такие места, как Большая Яга или Жареный Бугор, вызывали неподдельный интерес. Каким образом эти села получили свои говорящие названия? Какое событие заставило деревенский люд называть место своего проживания вольная солянка? Частенько эти вопросы заставляли углубляться во всемирную сеть и с упорством осла, тянущего груженную мешками повозку в гору, искать ответ. Таким образом, в телефоне уже скопилась масса закладок с нужными сайтами. И еще иногда помогал Алексей Степанович, брат деда Андрея по материнской линии. Человеком он был образованным, интеллигентным и весьма разговорчивым. Стоило только затронуть какую-нибудь тему, как Алексей Степанович тут же присоединялся к обсуждению и уже высказывал свое мнение, подкрепленное дюжиной другой научных статей. Такая его черта могла иногда раздражать, но Алексей лишь восхищался умом этого человека и стремился быть на него похожим, сколько себя помнит. Читал разнообразные научные журналы, книги, самых различных временных промежутков и специализаций, в общем, просвещался как мог. Другое дело его брат, Вовка. Тот не упускал случая высказать свое крайнее недовольство стремлением Алексея Степановича встрять в разговор и поддержать затронутую тему. Его это откровенно злило, и стоило только деду набрать воздух, как Вовка тут же наливался краской и с видом волка, защищающего свою территорию, набрасывался на него, аргументируя тем, что его мнение не спрашивали. Вообще, Вовка не был каким-то злобным. Просто в нем играл этот треклятый юношеский максимализм. Уж Андрею с его высоты возраста это было ясно как днем. Ничего, подрастет немного, наберется опыта, набьет пару шишек и поутихнет. Станет смотреть на вещи по-другому. Рациональнее и более отрезвым взглядом. Из глубоких размышлений Андрея выдернул удар. гулкий смачный удар о бампер автомобиля. Алексей степанович тут же встрепенулся и остановил автомобиль. Если можно применить это выражение к автомобилю, несущемуся на скорости под сотню километров в час. Уже на обочине они вдвоем осмотрели автомобили пришли к неутешительному выводу. Бывалая шестерка, которая уже не одну сотню тысяч километров намотала под управлением Алексея степановича и содержалась им в отличном состоянии, Лишилась внушительной части радиаторной решетки, обоих правых фонарей вместе с поворотником, а на блестящем металлическом бампере красовалась внушительных размеров вмятина. Но крови не было. И этот факт сильно озадачил как Алексея Степановича, так и Андрея. На такой скорости любой зверь, попавшийся под колеса, должен был разбиться в смятку, оставив при этом свои внутренности как на автомобиле, так и на дороге. Но их не было. Ни следов, ни самого зверя. «И я ведь даже не заметил никого!» Озадаченно размышлял дед, когда они вернулись в салон и тронулись дальше. «Просто пустая дорога была, и тут бац!» «Действительно странно все это!» Задумчиво глядя в окно, ответил ему Андрей. «Ну и что там?» С заднего сиденья подал голос Вовчик, не произнесший ни слова за всю поездку. «Да сбили кого-то!» Рассеянно махнул рукой его брат. А, ну ладно. Вовчик поерзал на сидении. Странно, что его никак не заинтересовало это происшествие. Даже из машины не вышел. Ему может стоит пореже играть в разнообразные шутеры с излишне реалистичными текстурами врагов. С горем пополам мы таки добрались до нужного нам съезда с трассы на проселочную дорогу. Еще пару километров по Колдобинам и Рытвинам. и мы въедем в родную для меня деревню. Практически все свое детство я провел там, воспитываемые бабушкой и дедом. Родители же все время находились в городе, стараясь изо всех сил заработать на собственную квартиру. Времена тогда были сложные, и крутились они как могли. Бывало, даже уезжали они в понедельник, а возвращались только на выходных, ночуя при этом где удастся, у друзей на работе. Отец как-то рассказывал, что им один раз пришлось ночевать прямо в подъезде. А я все это время горе не знал. Гонял мяч с друзьями, помогал по хозяйству, гулял в лесу и купался в речке. Беззаботное время, за которое мне до сих пор стыдно перед родителями. Я ведь тоже мог помочь делу. Нашел бы себе халтурку в деревне и тоже потихоньку пополнял бы семейный бюджет. Однако мне было невдомек, что они делали в городе, пока однажды по прошествии десятка лет, отец мне все не выложил под парой стаканов пятизвездочного рарата. Мои размышления прервал смех брата, они с дедом что-то рьяно обсуждали и дед по старой привычке рассказывал подходящие по теме анекдоты. Я удивленно уставился на Вовчика, а затем на деда. Тот почему-то по ведению внука никак не удивлялся, а ведь до этой поездки тот на дух не переносил дедовских анекдотов. Просил то даже не начинать их, а чаще просто отмалчивался, когда Алексей степанович произносил ключевую фразу и ждал оглушительного хохота. И вот, похоже, дождался. «С тобой все в порядке?» Тихо спросил я брата, надеясь, что дед их не услышит. «А что такое?» Улыбка тут же слетела с лица Вовчика, и выражение его лица стало максимально сосредоточенным. «Да ты какой-то странный». «Почему?» Его брови взлетели на лоб, а рот приоткрылся в сильнейшем удивлении, и Андрей, поняв, что брат просто издевается над ним, резко отвернулся от него и бросил. Ой, да иди нафиг. А дорога всевилась и вилась вокруг оврагов, лесов и полей. Она уже порядком заросла, и кусты то и дело бились о бампер, создавая этим какую-то гнетущую мелодию. Что же случилось, что народ здесь почти не ездит? И вот наконец мы доехали до покосившегося указателя с нечитаемым названием деревни. Сразу за ним по обеим сторонам от дороги начинались нестройные ряды тронутых временем деревянных избушек. Все было как в любой другой захолустной деревне. Невысокие заборы, сарай на заднем дворе. Только вот Андрей глядел на все это и никак не мог осознать того, что видит. Все без исключения дома были заброшены. Заборы, оставшись без ухода, кое-где повалились на землю. У сараев бань, домов. Бревенчатые стены были заметно подгнившими и не внушали доверия. Некоторые дома сильно покосились, словно алкоголик, пытающийся подняться с земли. Однако ему явно не суждено преодолеть земное притяжение. Дворы, сады, огороды сильно поросли бурьяном. Превратившимся в непроходимые заросли. Как же давно я тут не был. Эта картина полнейшего запустения постепенно проплыла мимо. Дед вместе с Вовчиком молчали в тряпочку, не смея нарушать здешнюю мертвую тишину. Немая картина постепенного поглощения природой человеческих владений. И так произойдет везде, где стоит только человеку исчезнуть с лица земли. Через время не останется ни следа, ну разве что пластиковые отходы будут разлагаться несколько тысяч лет. Вот по ним и будут судить о былой цивилизации неведомые исследователи и археологи. Машина, подскочив на кочке, резко завернула во двор никак не отличающегося от других дома. Все те же черные провалы окон с выломанными с корнем ставнями, те же изъеденные временем стены, тот же заросший двор, Единственное отличие, которое бросилось в глаза, это протоптанная тропинка сквозь бурьян до крыльца. Дед, наверное, вытоптал. «Давайте! Рюкзаки свои доставайте бегом в дом! А то дождь скоро будет! Ишь, какая туча валит!» Проскрепел Алексей Степанович, глядя на чистейшее безоблачко небо. «Какой дождь, дед?» Усмехнулся Андрей, вытаскивая из багажника тяжелую сумку. «Ясно сегодня?» «Ты с дедом не спорь!» Неожиданно вклинился Вовчик. «Сказал в дом идти, значит, так надо». Хотелось как-нибудь огрызнуться на заумно приказной тон речи брата, но получилось только кивнуть и покорно проследовать куда велено. Сам не понимая, почему так делает, Андрей поднялся по жалобно скрипящим ступенькам крыльца и вошел в дом. Обстановка внутри не особо отличалась от виденного ранее сквозь окна соседних домов. Потолок давно облезший. вот-вот должен был обрушиться, вдоль стен стояла насквозь прогнившая и покрытая слоем пыли мебель, раздувшийся от сырости плотяной шкаф, дырявый диван с торчащими наружу словно кишки мертвеца, жёлтыми лоскутами подгнившие вата. пара тумбочек, одна из которых лишилась дверцы, а другая и вовсе повалилась на пол с подломанной ножкой. Пара стульев вокруг обеденного стола хоть и выглядели старыми, но всё-таки выбивались из общей обстановки. как будто их принесли из какого-то другого места. Дед, войдя в дом, первым делом уселся за стол и указал на диван, мол, бросайте вещи пока что сюда, потом разберем. Пригласил присоединиться к нему. Сейчас чайку попьем, и потом будем делами заниматься. Это да, дело тут не в проворот. Ну, чаю значит чаю. Андрей оглядел то место, где по определению должна была быть газовая плитка, но уткнулся взглядом лишь в торчащие из стены газовые трубы. Вопросительно глянул на хозяина дома. «А чай не греть как будем? На костре?» «Не, не, сейчас чайку попьем и потом делами заниматься будем». «Да я понял, просто заварить кипятку надо бы сначала». С этими словами Андрей начал подниматься из-за стола, но был остановлен энергичным выкриком Геда. «Сиди, сиди! Сейчас чайку попьем, и потом делами будем заниматься!» так Что-то мне все это не нравится. Надо бы выйти на воздух и подумать. Бросив за спину что-то вроде «я в туалет», Андрей решительно вышел во двор. Все те же густые заросли. Машина стоит. Сарай. Кринется на бок, но все еще пытается стоять ровно. Поддавшись какому-то порыву, он пошел в сторону сарая. Продираться через цепкую поросль было не так уж и просто, как казалось на первый взгляд. Она постоянно норовила задержать незваного гостя, замедлить хоть на мгновение. Но ее усилия были тщетны, и человек наконец достиг маленькой дверцы, которую не без труда открыл. И тут же в нос ударил. Чудовищный смрад разложения. Сладковатые миазмы прочищали мозги не хуже крещенских купаний в проруби. Андрей силой захлопнул дверь и начал осознавать то положение, в котором находился. Они приехали в эту заброшенную деревню, стоп, но ведь это не та деревня, в памяти были совсем другие воспоминания. И этот дом точно не наш, никогда раньше его не видел. Здесь явно людей не было уже несколько десятков лет. Однако дед нас привез именно сюда, в этот дом, всем видом, показывая, что это его дом. И за столом он себя вел как-то странно, словно морок какой-то на него навели, а заодно и на нас с Вовчиком. Так, надо во всем тут разобраться. с чего начнем. Ну хотя бы с тем отвратительным смрадом, что доносится из сарая. Андрей снял рубашку и, замотав ее нос рот, силой толкнул дверь. Косяк нависал низко. Поэтому, чтобы войти, пришлось прыгнуться. Когда он разогнулся и глаза немного привыкли к темноте так, чтобы удалось разглядеть источник столь омерзительного запаха, рвотный порыв опустошил желудок. Едва Андрей успел стянуть с лица рубашку. Сарай представлял из себя единое помещение с огромной дырой в дальней его части и разными загонами под скотину. Под кур тут было небольшое отделение с хлипенькой калиткой, под баранов загон побольше с кормушкой для сена, под корову квадратный настил 5 на 5 метров с массивными яслями. Вот в этом самом месте на потолочных балках, через неравные промежутки были вбиты крюки, по сути являющиеся разнообразными причудливыми деталями либо просто кусками металла, выгнутыми в форме крюка. Складывалось ощущение, что эти крюки не вкручивали в просверленное заранее отверстие, а просто силой вбивали их в дерево. И на этих крюках, подвешенные вниз головой, висели люди. точнее, то, что от них осталось. Над некоторыми велась целая туча постоянно жужжащих мух, и в них копошились черви, а другие превратились в иссушенные мумии. кой как разогнувшись, Андрей застыл не в силах пошевелиться от навалившегося на него ужаса. Мужчины, женщины, даже дети. Он глядел на этот мясницкий отдел больного маньяка и не мог пошевелиться. Кто мог сотворить такое? Где-то через минуту ему все-таки удалось встряхнуть головой и оглядеть обстановку поподробнее. Сами по себе тела выглядели сильно обескровленными, будто всю кровь специально слили. И хоть трупы висели вниз головой, как раз головы у них все отсутствовали. Одежда практически не сохранилась, из-за чего были видны странного вида укусы, словно крупный хищник. Отхватил сразу крупный кусок мяса от тела несчастного. Все еще пребывая в шоковом состоянии, Андрей отвернулся не в силах больше наблюдать чудовищную картину. Хотел было выскочить на улицу, чтобы отдышаться. И замер, так и не дернув хлипкую дверную ручку на себя. До него, сквозь непрекращающийся гул сотен мух, донесся громкий звук. Будто что-то тяжелое приземлилось на крышу сарая. Через секунду снова, потом опять. Что-то или кто-то медленно шагал покрытой старым шифером крыши, специально выбирая участки над балками перекрытий, чтобы не провалиться. Шаги удалялись от Андрея в сторону дыры, сквозь которую пробивался солнечный свет. Это была настоящая психологическая пытка. Неизвестная, медленно и неотвратимая, приближалась к дыре, чтобы явить свою сущность Андрею. И он непременно сойдет с ума, только взглянув на ужасающий лик хозяина этой мясной лавки. И ничто не может его спасти от неминуемой участи. Напряжение сгущало воздух вокруг. Нервы настолько напрягли слух, а время настолько замедлило свой ход, что удары собственного сердца Андрей слышал как огромный церковный колокол прямо над духом. И эти удары повторялись с интервалом, казалось, в несколько минут. Все тело налилось свинцом. Если бы он даже захотел, он бы не смог двинуться с места ни на сантиметр. Но он и не хотел. Он не испытывал никаких желаний. Только стоял и глядел на приближающуюся участь, словно кролик, глазеющий на подползающего удава. И вот, наконец, это нечто... Приблизилась к дыре и на секунду замерев, спрыгнула вниз. Послышался громкий глухой звук удара о землю, вздыбившего стол пыли, так что рассмотреть это существо Андрею удалось не сразу. А когда все-таки удалось, он впал в полнейший ступор. Но скажи что-нибудь банальное, типа что-то там делал, или как ты меня напугал. А-а-а, как... «Как я туда забрался?» С вымученно грустным лицом, Вовчик медленно встал с корточек, возвращая вывернутые назад колени в нормальное положение, с громким противным хрустом костей, встающих на свое место. Это, конечно, не так банально, но все же... Полностью распрямившись, Вовчик хрустнул еще и шеей. При этом Андрею показалось, что голова крутилась как-то неестественно. У тебя, наверное, сейчас куча вопросов в голове. «Что ты такое?» Резко вскрикнул Андрей, мысленно пытаясь прикинуть, успеет ли он открыть дверь и добежать до машины. «Да!» Тот даже в ладоши хлопнул от радости. «В точку, братишка!» «Именно этот вопрос я и хотел из тебя долго и упорно выуживать. Но раз уж ты сам начал догадываться...» Лицо вовчика расплылось в хищном оскале, Рот растянулся до ушей, а из-под губ выглянул ряд острых тонких клычков. Глаза налились кровью, в то время как тело начало медленно трансформироваться в... во что-то ужасное, несущее лишь ужас и наполненное жаждой крови. Руки начали удлиняться, пальцы увенчались острыми словно бритвы когтями, ноги. с глухими щелчками, освободив из суставов кости, изогнулись назад. Куртка надорвалась, и прямо из позвоночника начал пробиваться ряд костяных гребней. Это ужасное существо, опершись на руки, двинулась вперед и… с диким визгом упала на спину, пытаясь выдернуть из своей головы ржавые вилы. Андрей мгновение ранее нащупал их возле двери, которую уже распахнул и со всего маху бежал к машине. Мысли о деде в этот момент почему-то даже не возникало в его голове. Единственное, что заполняло ее сейчас на все 100% — это неудержимое желание жить. Во дворе растительность снова как будто специально цеплялась за одежду, стараясь задержать беглеца. Пока добирался до машины, Сзади, не прекращая, слышались холодящие душу визги и вопли, чем-то напоминающие голос Вовчика, но смешанные с другим, чужим этому миру. Добравшись до машины, Андрей взмолился только, чтобы ключи были там. Проверил. Нет. Ключей нет. Хотя одетых, постоянно забывает в машине в связи с возрастом и прохудившейся памятью. Обыскал переднюю панель, может он туда бросил? или бардачок, звонкий стук падения чего-то металлического на капот машины. Андрей замер на секунду, перевел взгляд на капот. Там в неглубокой вмятине лежала связка ключей, среди которых непременно был былкающат машины. То до него дошло, что не слышно никаких визгов и воплей со стороны сарая. На улице стоит полнейшая гробовая тишина, ни птиц, ни ветра, «Ничего». «Давай, возьми их!» Резкий, неприятный голос, словно несколько десятков голосов наложили друг на друга, произнес откуда-то сверху. «Ну чего же ты ждешь?» Страх парализовал Андрея окончательно. «Ну, раз ты не хочешь...» Сверху за ключами протянулись уродливые пальцы, обтянутые из синебледной кожей. «Когда я тебе помогу?» С этими словами на крышу обрушился чудовищный по силе удар. Стекла с веселым звоном разлетелись, засыпав сидящего внутри человека. Он ничего не успел предпринять, прежде чем уже знакомые ему пальцы, венчающие столь же уродливую руку, выдернули его из машины сквозь ветровое стекло и отправили в неконтролируемый полет до стены дома. Последнее, что осталось в памяти, это паукообразный силуэт существа, неспешно спускающийся с промятой крыши автомобиля. Сознание вернулось резким толчком, словно во время прыжка с моста тебя резко дергает страховочный трос. Мгновение назад ты парил в невесомости и вот уже ощущаешь всю тяжесть тела и боль, пронзающие грудь, ноги и руки. Андрей закашлялся, вызывая тем самым еще большую боль. Замкнутый круг, но со временем мозг начал привыкать и разум потихоньку возвращал контроль над телом. Украдко осмотревшись, он увидел все тот же сарай с висящими трупами на крючьях. Сам он лежал в углу, по ощущениям связанные чем-то вроде проволоки. «Прижал в себя!» Знакомый голос донесся из-за перегородки. внутри которой, судя по всему, должны были жить свиньи или что-то похожее по размеру. М -м -м -м -м. Пытаясь выдавить из себя что-то не совсем цензурное, Андрей обнаружил у себя во рту старую тряпку, играющую роль кляпа. Да ты не напрягайся, не стоит. Лучше послушай, я тебе одну историю расскажу. Существо вышло из-за перегородки с блаженным выражением лица, поглаживая живот. дурно Весьма не дурно. Так, о чём это я? А, да, история. В общем, жила была одна захолустная деревенька, каких тут у вас полно. Там жила была молодая красивая девушка в белоснежном платьице. Парни за ней табунами бегали, но не только деревенские. С города вон приезжал один красавец, весь из себя холёный, на своём мотоцикле. Но и влюбилась она в него без памяти, что сильно не понравилось ее семье, особенно отцу, старому хрычу. Так вот, как-то раз девчушка эта с родителями поссорилась сильно на почве любви и в слезах убежала в лес. Был тогда сильный дождь, и девчушка сильно перепачкала свое платьице. Родители искали ее в лицу и искали, да и не нашли. Горевали всю ночь, но вот с утра доченька их любимая вернулась из леса вся чумазая, заплаканная. Они ее значит обнимать, целовать, и с тех самых пор начали люди в деревне потихоньку пропадать. То волки задерут, то за грибами уйдет и не вернется. Уже вижу твой вопрошающий взгляд. Существо довольно улыбнулось всеми своими десятками устрашающих зубов. Это был я. Знаешь, вы ведь очень вкусные, особенно мозг. М -м -м. Но мы отвлеклись. Значит, как только местные начали что-то подозревать, мне пришлось действовать. Самых рьяных пришлось скоренько убрать. Тогда-то меня первый раз заметили. Батюшка той девчушки увидел, как его милая доченька без особых усилий сначала убивает, а затем поедает его старого друга и соседа. А вот же было зрелище. Ну, на следующий день отец ее на всю деревню объявил, что чертовщина какая-то людей похищает. И он якобы своими глазами видел, как она утащила в лес его друга и дочку. Ой, что началось. Ночные дозоры, костры, ловушки. Уже было хотели лес вырубать вокруг деревни и стены строить, однако не понадобилось. Буквально за неделю из деревни пропали все мужчины, потом более-менее крепкие женщины, а в конце дело и до детей дошло. Мммм, дети почему-то всегда немного горчат. Вовчик или то, что выглядело как Вовчик, задумалась в упор, глядя на свои перемязанные чем-то темным руки. В сумраке было не разглядеть, чем именно, однако долго думать и не потребовалось, чтобы догадаться. Кажется, за деда он больше не увидит. А, да! Тебе же еще интересно, каким образом твой любимый братик превратился в монстра. А никаким, я ведь не твой брат. Я просто взял его образ из твоей памяти и только. Зачатки псиспособности дают некоторые преимущества. Вовчик хищно оскалился, презрительно глядя на свою жертву и резко опустился перед Андреем на корточке. Так же я и заманил вас сюда. Хотя, знаешь, бросаться под машину было слегка опрометчиво. И вроде бы вреда мне от этого никакого. Но вот боль никуда не девается. А быть сбитым машиной, летящей по трассе, это... Это очень больно. Выражение лица Вовчика стало неуловимо меняться, постепенно превращаясь в ужасную харю совершенного охотника на людей. Ты, наверное, сейчас думаешь, а зачем я тебе все это рассказывал? Монстр причмокнул и вплотную приблизился к лицу Андрея, дыхнул на него отвратительным смрадом разложения. А мне скучно. Да, представляешь? Вы хоть сволочи, которые сотворили это со мной. Однако вам не удалось убить во мне человеческую природу. Я все тот же социальный зверь, хотя и немного пострашнее. Ровные ряды острейших клыков блеснули в редком свете заходящего солнца, пробивающимся сквозь дыры в крыше сарая. Существо, не переставая демонстрировать акулью улыбку, не спеша обхватило неестественно длинными костлявыми пальцами голову Андрея. «Только жаль, что вы редко хотите меня слушать. Боитесь». Костяшки поотечески прошлись по волосам, разглаживая растрепавшуюся шевелюру. Ну и правильно делаете. Овцы должны бояться волков. Последнее, что успел зафиксировать угасающий разум Андрея, это собственные руки, туго связанные ржавой проволокой за спиной и оглушающие хруст шейных позвонков. Треск веток разорвал стоящие в лесу тишину. Василий обернулся к своим друзьям и понял, что довольно сильно от них оторвался. Нужно было их дождаться, а то в таком лесу заблудиться расплюнуть. Он сам вряд ли бы заблудился, ибо эти места были для него родными. А вот компания из двух молодых парочек, что плелась сейчас где-то позади, вполне могла заплутать даже в трех соснах. Он бы тоже пошел в этот поход со своей Аленой, но у нее были какие-то неотложные дела по работе, и, к сожалению, пришлось идти одному. Да, это слегка испортило весь туристический настрой. Однако Васёк, как его звали друзья, был настойчивым, а по мнению кое-кого даже упертым, так что отменять назначенный на долгожданные выходные поход он не стал. «Давай эти сонные мухи, шевелите поршнями!» – крикнул он назад и двинулся в сторону виднеющегося невдалеке просвета. Это была полянка на вершине холма, с которой открывался неплохой вид на окрестности. Лес тянулся к горизонту, прерываясь лишь на небольшие полянки и русла рек, завораживающее величественное зрелище. Василий так и стоял бы, любое с красотой в ожидании друзей, как взор его зацепился за одну неестественность. У подножия того холма, с вершины которого глядел он, виднелись остовы избушек, заросшие дворы и дорога, незаметно невесомая линия, ведущая куда-то за горизонт. «А ты знал про эту деревню?» Знакомый голос слева оторвал его от созерцания. «Нет, Ален, не знал, но думаю, мы там и заночуем». «Отличная идея!» Алена улыбнулась так, как только она умела, и эта улыбка в свое время свела Василия с ума. «Слушай, Васек, пойдем пока, подберем нормальное место под ночлег, а эти улитки потом нас догонят». «Да, любимая, так будет правильнее». Он радостно кивнул Алене, И они, взявшись за руки, начали спускаться с холма. Как же хорошо, что она быстро завершила свои дела и присоединилась к ним. Эта мысль грела Василию душу, занимала весь его мозг. Именно поэтому он совершенно не обратил внимания на то, что его возлюбленная оказалась рядом в паре десятков километров от цивилизации, прямо в пиджаке, юбке и туфлях, без единого. Намёка на туристическое снаряжение